Повесть о том, как наши герои пробрались в замок ледяной стены и там одержали победу над Фиалхасом, злокозненным повелителем драконов, стала легендой племени ледовых варваров, населяющих тамошние пустыни. И говорят, что и по сей день, долгими зимними вечерами, когда наступает пора вспоминать героические деяния, деревенский жрец порой уберет слово, и в который раз звучит песня о ледовом страннике. Песня о ледовом страннике. Это я привел их назад. Я Рокгард слушайтесь в мою песнь. Снега за снегами ложатся в морщины льда, холодное солнце кровоточит белизной невыносимой для глаз, и если я замолчу, белый снег забвения укроет след храбрецов, и неспетая песнь навсегда отзвучит во льдах, словно пар дыхания, стынущего на морозе, и ним, в сугробы. Семерых явилось из теплой страны. Я Роггард, я привел их назад. Четверых воинов севера, златокудру эльфийку Ларану, гнома жителя каменных гор, и кендера легкого, как птица в кости. С мечами в руках прошли они под земельем неприступного замка. Зорко стерегла его грозная стража. Накалились жаво мечей, рассекая жилы и кости, проливая горячую алую кровь на вековые льды. Вновь и вновь свистели мечи над головами ледовых медведей и минотавров, и когтистых тварей, неведомых подлунному лунному миру. Шли витязи сквозь безумие битвы, и морозный пар окутывал их следы. А в самом сердце черного замка их ждал Фиалхас, государь волков и драконов. Одетый в доспехи, сотканный из белизны, пролитый холодным солнцем на льды. И с ним его волки, лютые убийцы детей, привыкшие к человечине. Со всех сторон блестят ножи и клыки зверей, жаждущих порадовать господина. Эран первым вырвался из кольца, метнулся к горлу Фиалхаса и пал растерзанным в клочья. Это был великий охотник. А за ним отважный Бриан напоролся на меч владыки волков и ушел в страну вечного лета. Кольцо морозных клинков сковало холодом всех, кроме Вараны. Для нее уже не было ни страха, ни самой смерти, лишь солнце, жарко плавящееся на закате. Ледовый странник вспыхнул в ее руке, и над спинами волчьих стай, над телами убитых, просвистел ледяной клинок, возвещая смертную тьму. И скатилась голова владыки волков, и в ужасе смолкли его мохнатые слуги. «О чем еще вам поведать? Мы уничтожили кладки драконьих яиц, чреватые зловещим потомством. Подземельями, по колено в помете и чешуе прошли мы в сокровищницу». Там сине-белыми бликами играла ока дракона и билось во тьме, как неугасимое сердце. Я нёс его, когда мы уходили оттуда. Кровь застывала в тоннелях потёками бурого льда. Неисповедимая ноша сгибала плечи героев. Теперь их было лишь пятеро. Молча шагали юные рыцари, а последним шёл Кендер с оттопыренными карманами. «Я Рокгард, вслушайтесь в мою песнь. Это я привёл их назад».